Глава девятая В трактире быстро стало тесно и душно. Ледяная ночь за окном давила предстоящей грозой, а внутри очаги, на которых коптилось мясо, и булькали супы, добавляли невыносимого жара в воздух. Дышалось с трудом. Гости нещадно потели. По лицам посетителей и работников трактира струилась соленая влага. Даже квартет виолончелистов в дорогих фраках, наигрывающий заводную танцевальную мелодию, хоть и сидел у самого большого окна, то и дело вытирался ажурными платками. У самых выносливых еще хватало сил танцевать. По залу двигались и конвульсивно дрыгали конечностями несколько посетителей. Так сходу и не разберешь, то ли имписи, то ли игроки. Всего день безумной скачки от захваченного тарысы. И мир резко изменился. Никакой ненависти, никаких эпических баталий. За одним столом сидели темные и светлые, не чинясь, сталкивались краями кружек с пенным пойлом. Рядом с хохочущим эльфом-друидом уткнулся бородатой мордой в щербатую столешницу, перебравший двор в чернокнижник. Толстые губы, торчащие из густых волос, забавно вытягивались. Их хозяин пытался что-то пробормотать, но лишь беззвучно открывал рот. Чуть дальше девушка Дроу, усевшись у светлого паладина на коленях, что-то горячо шептала на ухо, прижимаясь полной грудью, выпирающей из черной облегающей накидки. Светлый приобнял беловолосую за талию и, потягивая вино из тонкого фужера, понемногу опускал пальцы ниже. Жара плавила мозги. Я ухватился за нещадно трещащий череп и глухо застонал. Рядом опустился на лавку Мылиэль. Длина ухи чернокнижника кинул зал взглядом и, придвинув мне кружку с обжигающей ледяным пивом, сам присосался к такой же перед собой. Ариадна допивала бутылку красного вина, катая на языке каждый глоток. — И что дальше? — спросил, наконец отставив пиво эльф. Я пожал плечами и сделал первый глоток. Прохладная жидкость прокатилась по рту, зубы заломило от холода. Пищевод замерз, заставляя вздрогнуть. «Идем к тому, с чего все началось», — объявил минуту спустя я, откидываясь спиной на стену. «Качаемся, собираем алтари, и на этом все». «А как же война?» — подняла голову стрелок. «Это не моя война, Ариадна, и не ваша. Что вам там делать на 25-м? Хотите вслед за Эдом?» — дернул я щекой, громко опуская кружку на стол. «Так вперед! Уже завтра тебя отправят в бездну!» Последнюю фразу я нервно выкрикнул, перебивая гомон трактиры и даже музыку. На меня с осуждением оглянулся весь зал. Махнув рукой, я присосался к кружке, осушая ее до дна. Внимание, характеристики снижены. Интеллект — минус пять. К черту богов! Не мое дело лезть в этот гадюшник. Мне нужно накопить средства выйти в реал. Этого хотят власти, этого хочу я. И плевать, что в результате все человечество погибнет. «Главное — буду жить я». Внимание привлек таймер квеста жнеца. Истекает последние полчаса до провала. Нужно что-то решить, а голова совершенно не валит. Впрочем, сейчас в трактире точно найдется хоть кто-то, кого я могу привлечь в недостающие последователи. Как-никак, а это дополнительные плюшки пантеона. Зубы сами собой скрипнули. Вот тебе и план прятаться от всего мира, не отсвечивать и копить золото на новое тело. Но, черт возьми, кто сказал, что мне вообще нужно скрываться? Ни Гай, ни Тео не пошли по этому пути. Так зачем я стараюсь спрятаться? Чего боюсь? Есть способ передать сообщение на всю локацию, произнес мысль сразу в головах последователей. Есть. Доска экстренных объявлений, кивнул эльф. Хочешь найти нового танка? Только в этот раз бери кого посильнее, прошлый как-то быстро сдулся. Ни одного меня проняло-то, оказывается. Вон как длинноухий болезненно отреагировал, А ведь сперва хотел вернуться за Эдом, Пока рыцарь смерти не решил переметнуться на сторону бездны. Впрочем, на его месте я поступил бы так же. Даже в религии зачастую на первом месте была идея сохранить жизнь. Поэтому Иисус и не переживал, когда Петр трижды за ночь отрекся. Ведь так он сможет прожить дольше, а совесть загрызет достаточно, чтобы дело Сына Божьего расцвело. Я, разумеется, не считаю себя полубогом, но Библию стоит рассматривать именно как сборник притч в первую очередь, во вторую повесть временных лет. В конце концов, хочешь научиться мудрости, должен пить из всех стаканов. Так что зла я на это не держал, в отличие от кровожадного мора. Впрочем, ситуация как раз стандартная. И за голову каждого переметнувшегося в другой пантеон назначалась награда. Поднявшись с лавки, направился к дверям, лавируя между танцующими и сидящими за столами. К счастью, кружки пива не хватило, чтобы ноги перестали слушаться. Дверь распахнулась, в сторону отклонился закованный в блестящие доспехи орк. Кивнув, он махнул рукой. Мол, выходи. доска нашлась прямо у крыльца трактира Странно, что раньше ее не заметил. Впрочем, я в этой деревне пробыл сколько. Первый раз, когда приехали еще с инквизами, я тут же поперся искать квест, а там не до достопримечательностей. Так что... Встав лицом к доске, оглянулся налево. Там стоял дом, в котором нашла последнее пристанище девчонка по имени Аурика. Там же обитала травница, а совсем рядом кладбище. Вотчина моего покровителя. Ноги сами сделали шаг. И хотя царила ночь, когда нормальные крестьяне давным-давно спят, я опасался справедливой мести за девочку и соседа. Пусть и был он оккультистом, но видел это только я. Так что дважды убийца ступал с осторожностью. Но напрягался я напрасно. Уже оказавшись у калитки кладбища, услышал устало тявкнувшую собаку где-то на другом конце деревни. Войдя на погост, вдохнул аромат свежей травы и летней пыли ровные ряды могил с выгравированными именами и датами на строгих прямоугольниках надгробий, тишина и покой мор шепнул я без труда вычислив нужную могилу бог смерти явился как обычно безо всяких спецэффектов поставил песочные часы на край серого гранита и уложил косу на правое плечо спрашивай что это было когда я Сделав рукой, неопределенный жест продолжил. — Потерял сознание. — Способность героя хаоса. — Ясно. Если я не найду нового последователя, со статусом жнеца попрощаюсь. Это уже понятно. — Какая еще кара меня ждет? — Это не то, о чем хочешь спросить, — сверкнул он глазами. — Я привел тебе того, кто должен был сыграть свою роль. И он это сделал. «Почему ты назначил награду за его голову?» — поднял бровь. «Предатель должен быть наказан, некромант. Вне зависимости от прошлых заслуг». Я кивнул. «Ты можешь ведь сообщить всем потенциальным поклонникам смерти, что я хочу выбрать последователя?» «Ты сам можешь», — пожал плечами Мор. «Вспомни, как ты объявил о расколе темных». Тебе не понадобилось призывать меня для помощи. И потом, ты мой младший жрец. Может быть, пора взрослеть и принимать на себя ответственность за паству, а не ждать, пока бог-покровитель придет, чтобы потерять тебе сопли. — Вот как? Думаешь, это так легко? — Я чуть не погиб там! — всплеснул руками, переходя на крик. — Ты забываешься! забываешься. — гневно пророкотал покровитель. Коса ударила пяткой в грудь. Меня отшвырнуло на несколько метров и кубарем прокатило по земле. От круговерти перед глазами едва не стошнило, но я с трудом поднялся. Я бог смерти, некромант. Ты мой слуга. Голос Мора снова растерял эмоции. Я дал тебе достаточно времени осознать свою судьбу. А теперь выполняй порученное покровителем. И помни, Не я навязал тебе твою задачу. Ты сам всегда выбирал ее. Пришло время собирать камни, жнец. С этими словами покровитель растворился в воздухе, а я потер ушибленное место. замигал исчезая иконка священного трепета, ослабляющего контроль над телом. Ничего себе у моего мертвого друга характер. Чуть не убил в приступе ярости. А еще, говорят, личи хрена не чувствуют. Значит, могу говорить с каждым смертником. Отлично. Попробуем. Внимание всем! Я Макс, некромант, младший жрец бога смерти Мора. Требую явиться всех представителей нашего пантеона на мои координаты. Мне понадобится армия, трусы и слабаки... «Оставайтесь в своих норах!» «У вас всего полчаса, чтобы найти меня. Потом я начну отлучать решивших проигнорировать волю своих покровителей!» Сообщение загорелось перед глазами черной вязью в арабском стиле. «Мор прав. Хватит топтаться на месте. Если уж свет, бездны и хаос отрастили достаточно стали на яйцах. Мне тем более нечего бояться». «Вы уверены, что хотите снять маску безликого «Да. Хватит прятаться. Пора заниматься делом. Пора взрослеть. Я некромант. Значит, буду править мертвыми. А кто станет противиться, умертвлять и править его гниющим трупом. Покинув кладбище, бодро зашагал к трактиру, опираясь на именную косу, как на посох. «Я чертов черный маг. Так пусть так и будет». На крыльце трактира уже собралось несколько темных. Мой взгляд сразу же прикипел к дроу-убийце, совершенно не напоминавшей тупо хотливую даму, усевшуюся верхом на паладине. Десяток поклонников смерти в одном месте, включая двух моих последователей. Остановившись в воротах трактира, махнул своим. «Малиэль!» «Ариадна!» — указал им встать рядом со мной. «Сейчас мы наберем себе сторонников». Вы встанете во главе нашей маленькой армии. Подняв косу, ударил пяткой дерева в землю, оглашая решение. Перед глазами снова появился узор, тщательно транслирующий всем смертникам передо мной, значит, и по всему наверхому С этого момента упраздняются все кланы Пантеона Смерти. Больше никаких маленьких компаний по интересам. У нас может быть только один интерес. Наш собственный пантеон. Я даю трое суток на то, чтобы главы кланов сложили полномочия. Имущество можете распределить между сокланами. «Что ты делаешь? Тебя возненавидят!» — мысленно зашипела Ариадна. «Разделяй властвуй. Метод не наш. Светлые уже разделили вас, чтобы с легкостью побороть поодиночке. Посмотрите на себя!» Вы же жалкое подобие величия смерти, кои и обязаны служить. Если бы мертвые могли стыдиться, они бы вращались в гробах от отвращения, которое вы породили, уподобившись жалким живущим. — Ну как же без кланов? — вставил кто-то из быстро пополняющейся перед нами толпы. Похоже, в деревеньке у многих нашлись порталы. А кто не успел сделать сам, прыгал вместе с остальными. Толпа разрасталась. Я уже даже не брался считать их всех. Будет только один клан. Малиэль. Ариадна. Я кинул им приглашение на регистрацию клана, выудил из толпы дроу, так и стоявшую впереди. Лови. Маркиза. Выцепил взглядом рыцаря смерти двухсотого уровня. Армстронг. Вы желаете организовать клан? Да? Нет. Выберите название. Поздравляем, клан Пантеон Смерти организован. Пригласите новых членов в ваше общество и постигайте новые грани жизни в Наверкоме. «Я дал вам время», — продолжил речь. «И помните, смерть умеет ждать. Но я не так терпелив, как может показаться». Через трое суток я буду здесь же ждать каждого, кто решит, что хочет продолжать идти по пути смерти. Все остальные навсегда приобретут статус предателей и будут умерщвлены за достойную награду настоящими последователями пантеоны смерти. И договорив, я призвал Арбагаста. Черный конь тряхнул гривой, когда я запрыгнул в седло. Опыт все же сказывался, позволяя более ловко обращаться с ездовым маунтом. Стрелок и чернокнижник призвали своих скакунов. Поставив воронова на дыбы, погнал прочь от деревни. Впереди трое суток безостановочного кача в лесу, несколько алтарей и души. Мне позарез понадобятся души. Потому что мне уже прилетело несколько сотен писем с угрозами разорвать на части, если посмею действительно отлучать кого-то от пантеона. Что ж, товарищи смертники... Пришло время умирать.